Три месяца в учебке пролетели для Ильи как один день. Подъем, завтрак, бесконечные занятия и глубокий восстанавливающий сон, иногда прерываемый каким-нибудь отмороженным начальником, вздумавшим поучить дрыщей настоящей службе. Здесь Пушкарев понемногу начал понимать, что такое армия. С одной стороны бесконечная муштра, беспредел командиров, казенщина, А с другой – чувство гордости, кажущееся сейчас со многим обычной банальностью. Настоящая боевая дружба и взаимовыручка, которую невозможно привить никакими книгами и призывами с высоких московских трибун. Илья стал крепнуть как физически, так и духовно. Здесь он почувствовал себя мужчиной в настоящем смысле этого слова. А это стоило многого. Постепенно мысли о доме, о гражданке стали отступать на второй план. Для них просто-напросто не оставалось свободного времени, которое Илья предпочитал тратить рационально, в большей степени на крепкий сон и заветный отдых. Появились и настоящие армейские товарищи, с которыми, как говорили в далеких послевоенных фильмах, и в разведку пойти можно, и плечом к плечу в окопе. Здесь реально начал действовать старый и кажущийся на гражданке таким наивным девиз старика Дюма «Один за всех и все за одного». «Дружба, взращенная потом с кровью, не может быть пустой, ведь в бою ты должен быть уверенным, что твоя спина надежно прикрыта, как, собственно, и твой товарищ, которого прикрываешь ты». И вот, наконец, пришла пора прощаться с оставшим такими родными стенами учебки. Тенцы выросли, окрепли и теперь готовы к настоящему полету. Вот только каким он будет, этого не знает никто. «Завтра приезжают покупатели», — торжественно сообщил Василий Иванович своим подопечным, выстроив их в коридоре казармы. «Смотрите, не ударьте в грязь лицом! Не опозорьте ни меня, ни себя!» Илья улыбнулся. За три месяца, проведенных в учебке, он не переставал удивляться наивности Василия Ивановича. Неужели прапор действительно считал, что кого-то из них и вправду волновало то, где ему предстоит убивать оставшееся время? В самых-самых элитных войсках, от вида которых у врага волосы встают дыбом, Или в убогом Ирюпинске, на продовольственном складе. Хотя, положа руку на сердце, Илья охотнее пошел бы на склад. Конечно же, насчет толчков прапор в свое время погорячился. Но вот с дедами столкнуться придется наверняка. Тут к бабке не ходи. Как убедился Илья, этого брата хватало везде. После обеда в казарму завалились и сами покупатели. Василий Иванович быстро называл фамилии своих недавних подчиненных, те выходили из строя, и вскоре их уводили прибывшие офицеры. Это немного походило на съем девочек в сауне. Было не очень приятно. Но как можно подобное изменить? Пушкарев, Филиппов, Стаев, армейский спецназ, 138-я мотострелковая дивизия. Ребята вышли из строя с интересом разглядывая своего покупана. «Идемте со мной», — сказал им невысокий на вид очень крепкий мужчина с погонами майора и слегка мутноватым взглядом. «Направо!» И ребята побрели за ним, переваривая в мозгу перспективы очередного подъема по своей длинной карьерной лестнице. Ведь спецназ — это не танковые войска, не артиллерия, не ракетчики, и уж тем более не пищевой склад. «Спецназ?» Своего рода секта, со своими законами, порядками и уставами, отличная от остальных родов войск. Первые полгода салаг гоняет еще больше, чем в учебке, тренирует силу и выносливость. В столовую бегом, в грязь на полигоне лицом, в туалет строем. А по завершении повторного процесса обучения им наверняка придется сдать какой-нибудь трудный экзамен, для принятия в боевое сообщество. Однажды еще в студенческие будни Илья случайно посмотрел один из выпусков «Служу России». Эту пропагандистскую передачу частенько вставляют в утренний эфир выходного дня, дабы развивать в молодежи утерянное чувство патриотизма. Вот только жаль, что многие из организаторов этой замечательной программы не понимают простой вещи – Одной пропагандой это сложное, но так нужно в наше неспокойное время чувство не привить. Здесь необходимы и другие инструменты, о которых все стараются не вспоминать. Так вот, в этой программе Илья видел процесс сдачи экзамена на получение крапового берета ВДВшника. Выпускнику необходимо было продержаться в рукопашном бою с инструктором две минуты. А инструктор... Это настоящая машина смерти, которая бьет и ломает кости тоже по-настоящему. Конечно, все экзаменуемые прошли ее ужасные испытания. Только на торжественном построении, когда им вручали заслуженные в бою береты, Илья не сумел удержаться от смеха. Вид у новоиспеченной элиты ВДВ был комический. Опухшие носы и губы, синяки и ссадины – Это только видимые без рентгена повреждения, а один из них вообще оказался с подвязанной как при переломе рукой. И хоть существует мнение, что шрамы украшают мужчину, попадать в подобную переделку Пушкареву не было фарта. — Вон наша машина! — крикнул майор новобранцем, указывая на зеленый армейский Урал с черными как уголь и огромными колесами. «Вон тот самосвал?» — спросил Слав Стаев, указывая на Урал. «А ты что, думал, за тобой на Волге приедут?» — возмутился майор. «Радуйся, что не пешком!» «Угу!» — буркнул Славка. Подобная техника всегда вызывала в Илье трепет. Ведь мощь, которой она обладала, заставляла многих недоброжелателей по-другому смотреть на российскую армию. Сможет ли и США, или Израиль прокормить таких монстров, кушающих литр солярки, а иногда даже бензина на два километра пробега? Да еще и учитывая такие жизненно важные нюансы, как частые поездки наших офицеров в соседний городок за водкой. Вряд ли. Разоряться к чертовой бабушке. «Сбор через пятнадцать минут. Я пока схожу к Ваське попрощаться». — крикнул покупашка, запрыгивая на секунду в кабину Урала и выныривая из нее через секунду со скромным черным пакетом, подозрительно позвякивающим своим содержимым. И майор ушел на пятнадцать минут, вернувшись через четыре часа пьяным, как говорится, в стельку. Очутившись в кабине танка на колесах, куда его запихивали трое новобранцев, он резво крикнул. — Пакуйтесь в кузов, салабоны! и поехали ребята уставшие ждать своего командира быстро заняли посадочные места в кузове через минуту урал грозно взревел заведенным двигателем и машина резко рванула с места едва не вытряхнув засыпающего майора из кресла э ты чё говоришь забулькал засыпающий командир виноват товарищ майор весело ответил водитель, радуясь в душе своей маленькой мести за долгое ожидание. «Ты...» «Спите, товарищ майор, спите!» Урал поплелся по пыльной разбитой дороге, ведущей из учебки к станции, с кричащим и пышущим индивидуальностью названием «Перевозная». Учитывая майорские 15 минут, Машина прибыла на положенное место глубокой ночью. Естественно, расселять опоздавших на ночлег никто не собирался. Поэтому ютиться пришлось в кузове Урала. Соответственно, ночь прошла в холоде и долгих мучительных минутах бессонницы. Наконец, устав от бесконечных попыток устроиться поудобней, Илья уснул. Утро подкралось быстро и как-то внезапно. Громкий рык майора, проспавшегося на пассажирском кресле в кабине Урала, окатил бойцов, как холодный душ. Ребята повыскакивали со своих неудобных койко-мест и начали строиться у входа в свою полевую гостиницу с названием «Военный Урал». «Сейчас, бойцы, завтракаем, и через час у нас поезд до места вашей дальнейшей службы», — оповестил майор свой личный состав. Моем роже и в столовую.